Глава 14. Виктория. Привет, милый. Я вошла в палату к Никитке, который лежал и читал какую-то книжку. Привет, мамуль. А доктор сказал, что мне уже лучше, и в конце следующей недели домой выпишет. Воодушевлённо произнёс сын. Вот это здорово. Как ты вернёшься, я приготовлю тебе твой любимый пирог с клюквой. Глаза сына засверкали от радости. «Ага, и много-много крема! О, я люблю тебя, мамочка! И я тебя, милый!» С сыном я провела несколько часов, но не могла от него уйти. Мне его не хватало. А еще мне не хватает нашей с ним привычной жизни, которая нас покинула, стоило появиться Артему и Андрею. Эти мужчины перевернули мое обычное существование с ног на голову, И мне это не особо нравилось. Каждый норовит наступить на глотку ближнему, только чтобы игра пошла по его правилам. И что-то мне подсказывает, что Артём так просто нас не отпустит. Он сделал свой первый шаг, показав, кто он есть на самом деле. И это меня пугало. Больше страшило то, что под ударом находится мой ребёнок, который ни в чём не виноват. Виктория Романовна, куда едем? проговорил мужчина, открывая передо мной дверь машины. Сначала в магазин, а потом домой. Будет сделано. Доктор, так звали моего водителя на сегодня, и охранника в одном лице. Я сразу же догадалась, что Андрей попросил того за мной следить, когда мужчина стал ходить за мной по пятам и озираться по сторонам. Первое моё впечатление об этом мужчине было ошибочным, проведя с ним пару часов, Мои навыки психолога помогли мне узнать его побольше. Доктор был на редкость скрытный молодой человек, но поговорить всё же мне его удалось. Он не был похож на Андрея или Филу. Эти двое они как с другой планеты, жёсткие, агрессивные, беспощадные, но не мой водитель, который любил травить анекдоты и часто вспоминал свою покойную маму. Мне он показался немного странным и милым. нежели человеком, который может принести вред. Он как большой и добрый великан. Мы уже почти подъезжали к дому, когда я всё-таки решила выяснить, а почему именно доктор? Доктор? Да, Виктория Романовна. А почему доктор? Почему тебя так называют? У тебя имя-то хоть есть? Имя есть. Дмитрием меня зовут, а доктор, потому что я хирург в прошлом. И ты медицину променял на всё это? Я показала на салон автомобиля, в котором мы ехали, но думаю, он поймёт, о чём именно я говорю. Так получилось, Виктория Романовна. Пожал плечами мужчина и завернул за угол моего дома. Мы приехали. Спасибо. Я открыла дверь автомобиля и пошла в сторону подъезда, когда заметила, что мужчина идёт за мной. Мой удивлённый взгляд не утоился от него. Простите, но я должен проверить, как вы доберётесь до квартиры. Когда мы уже стояли у моих дверей, и мужчина убедился, что я дошла до своего жилья здоровая и невредимая, он хотел обратно уйти в лифт, но я его остановила. Дим, подожди. Он развернулся ко мне лицом. Ты, я так понимаю, сейчас пойдёшь в машину и будешь там сидеть до победного, ну, типа того. Он извиняюще пожал плечами. Ладно, заходи. Я открыла перед ним дверь квартиры и только хотела пустить его внутрь, как моя слишком любопытная соседка высунула свою седую голову из-за двери своей квартиры. Вот, опять привела к себя очередного наркомана. Шастают здесь каждый день, то один, то другой. Мы с доктором одновременно обернулись на слова бабули. Бабуль, а ну, скрыйся. Я тебе сейчас скроюсь. Так скроюсь. Её голос уже начал переходить на высокие ноты. Как мужчина сделал шаг вперёд, и бабулька от испуга хлопнула дверью квартиры и заперлась на несколько замков. Вот сколько здесь живу, так и не могу понять, почему она меня считает наркоманкой. Сначала меня это обижало. Я даже пыталась поговорить с ней, объяснить, что я вполне нормальный человек. А когда поняла, что это бесполезное дело, прекратила какие-либо попытки донести до неё это. Виктория Романовна, простите, но я не могу. Почему? Вы женщина Беркута. Слышь, доктор, я не его женщина и ни кого либо другого. Так что заползай в квартиру. И вообще, ты борщ любишь? Я поймала себя на мысли, что за сутки, пообщавшись с этими джентльменами из преступного мира, сама начала разговаривать как они. Люблю, улыбнулся расслабленно мужчина. Ну вот и отлично. Картошку поможешь чистить? Мужчины, они же как дети, только ростом побольше. Смотрю вот я на этого детину, который почти 2 м ростом. Стоит он в моей крохотной кухне, почти доставая своей макушкой до потолка и чистит картошку. Пальцы перебинтованы. Вот как ему можно в руки нож доверить, если он сам себя изрезал уже больше, чем картошку. Дим, позвала я своего помощника, который стоял у раковины и пыхтел от трудности выполняемого задания. Да, Виктория Романовна. А расскажи мне про Андрея. Не знаю зачем, но мне захотелось узнать побольше про этого мужчину. А от него самого навряд ли добьёшься какой-либо правды о себе. Так что нужно действовать через посредников, которые на него работают. И кандидатура доктора, мне показалось, одной из самых лучших. Какого Андрея? с изумлением произнёс мужчина, а потом, видимо, до него дошло, кого я имею в виду. А, вы про Беркуто, что ли? Да, именно про него. Ну что вам сказать? Мужик он хороший, правильный, живёт по понятиям, закон и чтит. Не прогадаете, Виктория Романовна. Улыбнулся мне тот. Да ну тебя, дурак. Я и не собираюсь гадать. Из чего это вы все решили, что я что-то от него хочу? А вот тут поправочка. Скорее, это он вас выбрал. Если беркут заступился за бабу, то вы не просто какая-то чужая тёлка. Вы теперь его тёлка. Тёлка? Удивлённо посмотрела я на него и хихикнула на его ответ. Даже смешно стало. Да уж, «У них что, один преподаватель по русскому языку, что ли, был? Как прямо с одного словаря слова учили?» «Пардоньте, если я что-то не то сказал». «Ха, он еще и под французы косит». «Он еще и под французы косит». «Ничего, все нормально. Я уже привыкаю». «Ага, привыкаю. Еще немного, и я заговорю, как эти мужчины, один в один». «И что значит его слова? Вы теперь его телка». То есть, за своё спасение я ему чем-то обязана? Даже страшно теперь подумать, как мне расплачиваться за всё это. А можешь мне рассказать про покойную жену Андрея? На мои слова мужчина выровнялся и как-то нелепо закашлевшись, начал активно дочищать картошку. Видимо, на всех них эта тема болезненно влияет. Почти так же с утра отреагировал и Фил, когда вспомнил эту девушку. Что же с ней случилось на самом деле? И кем она была для всех этих мужчин? Даша хорошей девушкой была. И вы меня простите, но... Если хотите что-то о ней узнать, то вам лучше это у Беркута спросить. Хорошо. После этого вопроса у нас как-то не задалось потом общение. Мы просто молча стояли, и каждый делал свою работу. Видимо, это больная тема не только для Андрея. Но наше молчание прервала телефонная трель которая раздалась из моей сумочки. Я положила нож на стол и, вытерев руки о фартук, пошла в прихожую. Открывая сумочку и беря телефон, прочитала на дисплее, кто звонит. Я даже на секунду задумалась, а брать ли трубку. Но палец сам потянулся нажать на прием вызова. «Алло?» – проговорила я, и сердце застучало, как бешеное. «Здравствуй, дочка!» Этот голос я последний раз слышала больше года назад. Привет, мам. Родители никогда не звонили мне первые. Я всегда сама им звонила, чтобы отметиться, что жива, здорова, но им было всё равно на это. Как у тебя дела, Вика? Спасибо, всё хорошо, а как вы с отцом? На том конце трубки повисла небольшая пауза, а затем мать ответила на мой вопрос. Я хорошо, а вот папа не очень. Что с ним? Он, у него сердце больное, а ещё он под подпиской не выезде, на него завели уголовное дело. Что? Что ты такое говоришь? Что случилось? Ой, дочка, много чего случилось. Этот дурак старый связался с семьёй Беловых, подзаработать захотел, а его обманул Сергей, и теперь нашего папу могут посадить в тюрьму. Но что-то ведь можно сделать, доказать, что он невиновен. Я услышала, как мать начала рыдать. Первый раз от неё слышу, что она ревёт. Мне всегда эта женщина казалась сильной, и из её глаз не дождёшься никогда ни слезинки. А здесь она белугой рыдает. Значит, дела совсем плохи. Вика, только ты можешь помочь. Мне звонил Артём и сказал, что может вытащить нашего папу, если ты согласишься вернуться к нему. С отца сразу же в этот день Снимут все обвинения. Так что я надеюсь, что ты на мне откажешь. Что? Мам, ты в своём уме? Отца пожалей, неблагодарная. Он всю жизнь горбатился, чтобы прокормить тебя, а ты принесла в позори. И не факт, что это ребёнок Беловых. Ты нас опозорила перед всем городом. До сих пор стыдно людям в глаза смотреть. Так что будь добра, сделай хоть что-нибудь полезное за всю свою жизнь. Полезное, говоришь? Голос Вики начал срываться на крик. А ты не хочешь узнать, как дела у вашего внука? Милая моя, мне сейчас важнее мой муж и твой отец, а не нагуленное отребье, которое ты родила. Если тебе так нужно, можешь сама в койку к Белову лечь. И если он тебе не рассказал, то я поведаю. Он вчера пришёл ко мне и чуть не износило был. А ты говоришь, чтобы я с ним сошлась ради человека, который меня из дома выгнал. Износило волоною её Усмехнулась мать в трубку. Трудно, что ли, ноги было перед ним раздвинуть? Не в первый. Наш разговор, я думаю, окончен. Желаю вам с отцом удачи и не болейте. Только я хотела сбросить звонок, как та заорала, что пришлось телефон от уха убрать. Если ты не согласишься, можешь собирать свои чемоданы и катиться со своим сыночком куда угодно. Ты меня поняла? Всё. Не могу больше слушать её. Я отключила звонок и только сейчас заметила, что из глаз текут слёзы. Как же обидно и больно. Бросила гаджет обратно в сумку и пошла в ванную, чтобы умыться. Ополоснула лицо холодной водой и посмотрела на себя в зеркало. Вот значит, как Артём поступил. Не смог сам добиться желаемого и стал действовать через родителей. Думал, что я поведусь на его дешёвые уловки. Нет уж, пусть выкусит. И если уж на то пошло, то мне не жалко отца. Ну вот нисколько не жалко, сам виноват. А слова матери, когда она сказала, что не факт, что это сын Белова, раскроили старую рану, которая никак ещё не зажила. Да и близкие люди всегда ранят больнее всех. Только когда зашла обратно на кухню, то вспомнила, что не одна в квартире. И доктор, наверное, слышал весь наш с матерью разговор, потому что сидел притихший на табурете в углу кухни. Спустя полчаса мы уже сидели с мужчиной за моим маленьким столом и ели борщ совместного приготовления. Виктория Романовна, это просто шедевр, уже в тысячный раз повторял мужчина, опрокидывая очередную ложку в рот. Вы просто волшебница. И где беркут только находит таких хороших баб. От его слов я сама чуть не подавилась. Беркут находит. Ага. Он скорее врывается в жизни бедных женщин, привнося им перчинку в их буднюю жизнь. Наш обед прервал телефонный звонок, который послышался из кармана брюк Дмитрия. Сегодня прямо какой-то день звонков, не иначе. Слушаю, босс, произнёс мужчина и внимательно прислушался к словам на том конце трубки. Что я делаю? Мы кушаем с Викторией Романовной, Ага, сейчас передаю. Дима протянул мне трубку телефона. Алло? Лиса, ты издеваешься надо мной, да? Эм, я тебя не поняла. А что тут непонятного? Сначала ты Филу скормила мои блины, теперь доктора кормишь. Чем, кстати? Борщом? А на том конце трубки я даже услышала какой-то рык, от чего хихикнула. Стало смешно. И почему он так реагирует на то, что я кормлю его друзей? Детский сад, а не сборище взрослых мужиков, борщём протянул он. Почему ты кормишь всех мужиков, кроме меня? Так приезжай, я тебя накормлю, вырвалось из моих уст, и повисла тишина. Я приеду, с неуверенностью в голосе проговорил Беркутов. Хорошо, жду, и Андрей сбросил звонок, а я передала телефон Диме. который кроме супа ничего больше не замечал. Смотря на него, как он ест, хотела задать ему вопрос: когда он в последний раз ел нормальную еду? Раз так реагирует на обычный суп. Беркут приедет? Да. Почему он так реагирует на то, что вы едите мою еду? А кто её ещё ел? Мужчина оторвался от тарелки и поднял на меня свои глаза. Фил с утра блины ел. Ревнует. Сказал спокойно тот и пожал плечами. А мне от его ответа стало не по себе. Как может меня ревновать почти незнакомый человек? Похоже, мне долго придётся привыкать ко всем тараканам этого странного мужчины.